Дальняя ретроспектива. Бывшая грузинская СССР. Пограничная зона. Конец 1993 года. Старший лейтенант Проносов. Горят дома, за залпом залп. Неугомонно бьют из пулеметов. Пуль, кошеты, свист, гранат. А с неба бьют нас самолеты. Вот в центр въехал БТР. Прицельно бьет из ДШК. Отдал команду командир. Здесь в полный рост идет война. Молчит гранатомет. Окончен весь заряд. Лишь цинков ящики пустые здесь лежат. Отдан приказ. Отход! Отходят все назад. Не падать духом к нам. Шамиль ведет отряд. И вновь был принят бой. Район наш был отбит. И много техники горящей здесь стоит. И мертвые тела то там, то здесь. Вдруг миномета свист. Успели все присесть. Бьет минометы в ряд. Не встать, не побежать. Начался арт-обстрел, нам надо отступать. Пехота резко бьет и бьет, и не впопад. Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. И первый залп был дан, снаряды рвут тела, Замолк их миномет и батарея вся. Нам сделать бы рывок и здание занять, Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. Атака вновь отбита, но тут вдруг в бой вступил танк восьмидесятый. Готовят все тротил, позиции заняты, все напряженно ждут. И кто-то вдруг воскликнул, враги к нам в тыл идут. Подбито много танков, нам надо отступать. Ведь с двух сторон врага нам трудно удержать. Обмотанный тротилом последний был заряд, Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. И город был оставлен, и многие села, И многим показалась проиграна война. Но весть тут поступила, Буденновск кем-то взят. Войну начать в Россию Шамиль повел отряд. Ему Аллах поможет, он натиск держит тот, Кто никогда бы в жизни сдержать его не смог. Пройдя сквозь всю Россию, вернется он назад. Аллах велик, Шамиль домой ведет отряд. Тимур Муцураев Шамиль ведет отряд. Шамиль ведет отряд. Давняя, почти забытая уже война, начавшаяся в одном из малых осколков Советского Союза. Сейчас уже и не помнит почти никто, из-за чего и ради чего она началась. Это была война, спровоцированная отъявленными негодяями, пришедшими к власти в Грузии, правозащитником и пассивным гомосексуалистом Звиадом гамсахурдия и вором в законе Джабой и Откровенно говоря, профессор консерватории, ухитрившийся в тюрьме, стать композитором, И Осилиане как человек был намного чище Гамсохурдия, несмотря на 27 лет тюремного стажа и не такую громкую фамилию, как у сына известного грузинского писателя, скорее всего, ворочающегося в могиле от того, что творит его сын. И Гамсахурдия, и Осилиане делали ставку на крайний грузинский национализм с фашистским привкусом. А поскольку в правоохранительных органах мало кто был в восторге от того, что вынужден был подчиняться вору в законе, Иоселяни создал свои вооруженные формирования, состоящие только из уголовников и боевиков, и живущие в основном по уголовным законам. Это были печально знаменитые мхедриони, Всадники. Они отличались тем, что носили темные очки, надевали пиджак на тонкий свитер, и вся как один имели ножи. Чисто воровское оружие, которое ими применялось, когда нельзя было применять оружие огнестрельное. Хедриони считались государственными служащими. Их формирование входили в состав грузинского МЧС. Эти уголовники, родом в основном из Центральной Грузии, ринулись на побережье, в Аджарию, который плотно держал клан Абашидзе, в Абхазию и в Южную Осетию. Если первые две цели для набегов были легко объяснимы – курорт, богатые люди, есть что пограбить – То набег на Осетию был вызван только тем, что осетины никогда не признавали себя частью Грузии и считали себя русскими. Осетины, древний и гордый народ, народ воинов, когда-то истребленный почти поголовно татаро-монголами, в свое время добровольно присоединились к России отдельно от Грузии и жили всегда тоже единым народом и отдельно от грузин. Осетины были христианами, и большим почетом для них было служить в армии. Были рода, где в армии служили все мужчины рода от первого до последнего. А раскололась Осетия на две части только при большевиках. Их политика присоединения к чисто национальным республикам русских земель ради их завоевания была и есть глубоко преступна и уже принесла немало крови. А сколько еще принесет? Набеги Мхедриони, при том, что грузинская милиция их не только не пресекала, но и открыто поддерживала, заставили Абхазов и Осетин взяться за оружие. Эта война была чем-то очень типична для бывших республик СССР, осколков некогда великой и единой страны. Все как по сценарию. Основное государство, откуда ушла советская, теперь русская армия, оставив немало оружия, которое толком никто не умеет применять, и окраина, часто другой национальности, другого вероисповедания и менталитета. Нагорный Карабах в Азербайджане, Приднестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии. Во всех этих случаях национальное сопротивление начиналось с нуля, при минимуме оружия и отсутствии бронетехники. Но оружие добывалось в бою. Бронетехника тоже добывалась в бою, ремонтировалась. Война Большого с Малым характеризовалась тем, что те, кто шел воевать за Большое, не знали, за что они воюют, и не хотели за это воевать, их просто гнали на убой. А вот Те, кто воевал за малое, те однозначно знали, за что они воюют, и знали, что будет, если они проиграют. Вот почему на всей территории бывшего СССР единственная война Большого с Малым, которая закончилась в пользу Большого – это война России в Чечне. Притом, первая была проиграна по тому же сценарию и Гражданская война в Украине. Но там победой и не пахло. Победоносные войска НАТО, объединившие страну, все глубже засасывала кровавая трясина непрекращающейся партизанщины. Но эта война, война Грузии и Абхазии, была уникальна двумя моментами. Первый. На стороне Абхазов в боях участвовали боевики Конфедерации горских народов Кавказа, протогосударственного объединения, которое в любой момент могло стать государственным. Прояви, Россия, слабость! Второй – в войне участвовали не только чеченцы, но и русские, русские советники и офицеры. Причем чеченцы почти всегда подчинялись русским командирам, хотя и действовали всегда отдельными сплоченными отрядами, а не в составе других частей. Потом, кстати, Дудаев устроит своим полевым командирам выволочку за то, что подчинялись русским. Но дело было не в этом. А дело было в том, что именно тогда завязались узелки Развязать, которое потом стоило очень большой крови. Все это началось давно, очень давно. Многие из тех, кто потом погиб, тогда еще были живы, и крови тогда такой еще не было. Генерал Дудаев спокойно сидел в бывшем здании чечено ингушского обкома партии, которую он назвал... Президентским дворцом, и до этого в Москве не было никому никакого дела. Наоборот, по отзывам знающих людей, в то время независимую Чери, Чеченскую Республику Ичкерия рассматривали как весьма важный инструмент российской политики на Кавказе. Дело было в том, что в конфедерации горских народов Кавказа контрольный пакет, если так позволено будет выразиться, держали русские. Главным среди них был бывший генерал советской армии Джохар Дудаев. А Кавказ – это ведь не только Россия, это и Грузия, и Азербайджан с его запасами нефти. А если посмотреть через Каспий, то и вся Средняя Азия. Как ГНК готовила боевиков, причем Инструкторы, которые их готовили, были откровенно русские. В окружении генерала Дудаева мелькали подозрительно русские лица. По слухам, возглавлял российское посольство при независимой чкерии некий подполковник ГРУ, один из самых молодых подполковников ГРУ в истории этой организации, который пережил в итоге и Дудаева, и и Ельцина, и многих других, и умер в одночасье, пообедав в ресторане в одном городе в центре России. КГНК была очень удобной организацией, а независимая Чкерия – очень удобной площадкой для проецирования российского влияния как на территорию бывшего СССР, так и глобально на Ближний и Средний Восток. Вы знаете, например, что в Иордании живет большая диаспора черкесов, и черкесы по традиции охраняют короля. Нет? А на самом деле это так. И Карачаево-Черкесия тоже входит в КГНК. Да и чеченские общины в разных странах мира стали подозрительно разрастаться и консолидироваться. И самое главное, что бы они ни надумали совершить, Россия могла спокойно от этого откреститься. Видите, люди добрые, что делается? Это же бандиты! Они сами говорят, что независимые. Вмешаться? Вмешаемся, когда нужно будет. Любой инструмент такого вот геополитического влияния, любой управляемый конфликт, подобен топору, умеющий можно построить дом да без единого гвоздя, не умеющий можно остаться без пальцев, как в свое время остался автор всех строк, а то и без кисти руки. Вот в один прекрасный день генерал Дудаев созвал в своем дворце чеченских добрых молодцев и сказал, что принял он решение помочь братскому абхазскому народу отстоять независимость в войне с жестокой и коварной грузией. Как говорится, на душе моей тоска не ввестиль куда в войска с какой стати христианская Абхазия вдруг стала братской мусульманской Ичкерии, генерал Дудаев не пояснил. Да никто не спрашивал. Потому что поднялся такой гвалт, что помогай Аллах. В это время ситуация была не самой радостной. Абхазы были вынуждены оставить Сухуми, и отходили к русской границе, удерживаясь за горные перевалы и базируясь на базы отдыха, которые здесь были построены в благословенные советские времена. Но чеченских абреков это не волновало. Намечалось серьезное дело, тем более что Дудаев сказал, что за него заплатят, и хорошо заплатят, а также можно будет взять трофеи. Несмотря на то, что по всей республике были разграблены склады с вооружением, оружия на всех не хватало. Многие были вооружены дедовскими ружьями, потому что тот, кто захватывал мобилизационные склады, не раздавал оружие, а продавал его на базаре, а денег не было, потому что никто не работал и зарплату больше не платили. Тут же возникала перспектива, и поэтому один командир кричал, что они возьмут Сухуми за месяц, а другой кричал, что за неделю, а третий кричал, что его люди уже в Сухуми, и спрашивает, что им делать дальше. Пошли большой колонной. На границе Чечни и Ингушетии, которая теперь была не с Чечней, потому что ингуши тоже горцы. Их ждала русская милицейская машина, чтобы сопроводить колонну. Пропускали их через тот же самый таможенный пост, через который в страну гнали американский спирт. Пропускали без досмотра, несмотря на то, что их было хорошо за тысячу человек, и многие были с оружием. У кого не было, рассчитывали взять его в бою. На той стороне их встречала белая Нива с полковником ФСБ, у которого в мешках были доллары, как потом оказалось фальшивые, но хорошие. Басаев и несколько других людей, которые возглавляли отряды, выстроились в очередь у Нивы, и полковник выдал им аванс, а потом сказал, чтобы они ехали за ним. Когда Басаев стоял у машины в очереди за деньгами, он обратил внимание на парнишку за рулем полковничей Нивы. Ему показалось, что он чем-то похож на Нохчу, и у него была бородка, как у правоверного, глаза серые и пустые, Не такие, как обычно у русских. У Басаева была хорошая память, и он запомнил парнишку. Но говорить с ним не говорил, потому что пришла его очередь получать деньги. Потом они воевали. С подходом чеченцев характер войны резко изменился. И абхазы, и грузины... Были не ахти какими вояками, да и воевали они на земле, которую каждый считал своей, и понимали, что им здесь еще жить. А чеченцы воевали на чужой земле. Им надо было не уронить себя перед другими, поэтому никто труса не праздновал. К тому же с приходом чеченцев русские начали поставлять сюда оружие большую часть которого забирали себе чеченцы. Оружие привозил тот самый полковник, но ему часто было некогда, и выдавал его чеченцам тот самый молчаливый парнишка-водитель. Выдавал, как положено, с пересчетом и под в ведомости выдачи. Россия давала оружие, а чеченцы воевали. И не прошло и полугода с тех пор, как они пришли на эту землю, как они отбили у грузин обратно Сухуми и всю Абхазию, и даже часть территории Грузии прихватили вдобавок. Могли бы и над Тбилиси пойти, да верхние люди приказали остановиться. Хватит. Одним из лучших в этих боях показал себя отряд кавалера медали за защиту Белого дома бывшего студента Института нефти и газа имени Губкина Шамиля Басаева, который по итогам этой войны стал подполковником Конфедерации горских народов Ичкерии. Дальняя ретроспектива. Чеченская республика Ичкерия. Грозный. Старопромысловское шоссе, 22 января 1995 года. Полковник КГНК Шамиль Басаев. Город мой, ты в огне. В мёртвой Страшной тишине этих дней не позабыть. Шепчем мы. Будем мстить. Тимур Муцураев Лампочка, горевшая в схроне и питавшаяся от дырчика дизель-генератора, работавшего на последнем издыхании, светила неровно и тускло. С потолка при каждом ударе сыпался песок. Работала артиллерия. Накрывшись бушлатом, полковник Басаев лежал на спальнике, положенном прямо на пол. Все утро его мутило. Последствия контузии сказывались до сих пор. Сейчас полковник спал, нервно всхрапывая и дергаясь при каждом ударе. Но не просыпаясь, в углу на нарах отдыхали бойцы. Их почти пять сотен, тех, кто начинал эту войну вместе с полковником Басаевым, в живых на сегодняшний день оставалось 126. Уже было понятно, что Грозный будет взят, Русские не отступит. И немногие мобильные группы чеченцев, еще остававшиеся в этом городе, в основном орудовали на коммуникациях и совершали диверсии. Особенно в этом преуспевали хохлы, которые могли выдавать себя за русских. Генерала Дудаева и всех специалистов его штаба, в частности начальника штаба Аслана Масхадова, в городе уже не было. Они отступили на Бамут, где были какие-то старые ракетные шахты, где можно было держать оборону. Басаев остался в городе, потому что ему было уже все равно, выживет он или умрет. Его могли убить свои же за то, что погубил самый боеспособный отряд. Когда раздался нарастающий вой ракет, Ваха, его соплеменник и телохранитель, сбил его с ног и успел закрыть с собой до того, как первые ракеты «Русского Града» перепахали квадрат, в котором держала оборону бандформирование Басаева. Его ватник, изорванный, пропитанный кровью, Шамиль Басаев носил до сих пор, чтобы помнить. Вход, выкопанный русскими рабами с хрон, находился под гаражом, который был сейчас пуст. Хозяин дважды в день спускал боевикам, отсиживающимся здесь уже третьи сутки, воды и немного поесть. Все это делалось по часам, утром и вечером, и условный стук в крышку, закрывающую вход в схрон, сейчас В час дня насторожил чеченцев. Всем мгновенно насторожились, даже те, кто спал, проснулись. Аслан, рябой от того, что нагноились мелкие ранки на лице, которые он получил, когда недалеко рванула граната подствольника, с безумным блеском в глазах достал из гранаты F1 чеку, Остальные, кто доставал пистолет, кто снимал с предохранителя автомат. Ваха, держа на готове АКС-74УБ, подошел к люку. — Хью, кто там? — спросил он. — Тахана де Сегодня хорошая погода. Приглушенно донеслось условное слово обозначающий что все нормально. Ваха отодвинул рычаг, открывающий вход в схорон. На него смотрел дед султан, одинокий старик, который вряд ли заинтересует русских при проверке. Зачем ты пришел? К малике заскочили какие-то русисты? Нет, говорят спецназ. Спецназ? Наш спецназ, нохчеллы, у них пленные, а сами они непонятно кто. К люку подошел Басаев. Что там? Амир, в соседний дом заскочили какие-то с пленными, говорят, что наша спецгруппа. Может, это шаряцкий полк? Нет, не шариатский полк, сказал дед султан. Они говорят, что наши, но почти не знают языка. Похожи на русистов, но говорят странно, как пьяные. Сколько их там? Шесть человек и пленные. Надо разобраться, решил Басаев. Ваха, идешь со мной. И Адама тоже возьми. Остальным готовность. В конце концов, он полковник армии Чери. И звание это с него не сняли. Пока. К маляке прошли через потайной ход в заборе. В частном секторе такие ходы сделаны давно, еще до войны, потому что по улицам передвигаться было опасно. Убьют русисты. У крыльца... Хорошего, кирпичного. У русистов домов таких нет. Такое здесь крыльцо у каждого есть. Курили двое. Увидев Басаева, они вскинули автоматы. Стой! Стой! Басаев увидел, что это кто угодно, только не русисты. Он разбирался в людях и видел, что это не контрактники. Форма совсем не та, и оружие не такое, и усы у обоих. По армейским уставам военнослужащий должен быть опрятен, то есть чисто выбрит. Есть контрактники, которые носят бороду, но не усы, тем более не такие, и кроссовки на ногах вместо штатной обуви. Я полковник армии Республики Эчкерия ваха тоже целился в неизвестных, готовясь стрелять. «Кто такие?» «Василь Куринный полка имени Степана Бандеры. А это Олесь», — показал он на второго. «Какой полк? У вас на батальон не набралось?» «У нас полк!» Басаев решил не продолжать. Понятно, что это не русисты, самые настоящие бандеровцы. Они приезжали в Эчкерию, чтобы закупить по оружия и тренироваться, благо тут было можно. С местными были проблемы. Хохлы жрали сало и поэтому считались нечистыми. С ними никто не здоровался за руку, потому что Этими руками они брали сало и делали много другого харама. Местных они тоже не любили. Была даже пара перестрелок. К тому же они скупали оружие, а то и бесплатно умудрялись получить. А оружие нужно было самим. Что вы здесь делаете? Мы сделали акцию хорошую. За нами москалики погнались. Мы оторвались и сюда. Оторвались. До ступудов. Московские собаки тупые. Басаев бы так не сказал. Что за пленные с вами? Да так, грохнули тут одних. Кого и к себе взяли. Покажи. Сначала Хохол не хотел показывать. Понятно, рассчитывают на рынок рабов пригнать и продать. Но тут были чеченцы, а их на этой земле все равно больше. И с этим худым, бородатым, слегка радочно блестящими, обшарялся глазами полковником, связываться не хотелось, тем более, что с ним были два телохранителя. Пойдем. В доме было натоплено, душно, на полу грязь. Еще четверо хохлов, сама мляка, муж ушел с группой Масхадова, бывший капитан советской армии. Черноглазый чечененок развлекался тем, что пинал связанных пленных, насколько у него хватало сил. «Джигит растет, вырастет!» Тоже автомат в руки возьмет, и нож, чтобы русистам головы резать. А ну-ка, Ваха дал чечененку леща, и тот отскочил, оскалился. Посвети. Один из телохранителей стал переворачивать пленных на спину, второй светил им в лицо фонарем. Басаев внимательно смотрел. Стой! Вот этот, где-то он видел его, где-то он его точно видел. Посвети, серые глаза, бородка. Перевал, пограничная зона, белая Нива и Дед Мороз в русской военной форме, раздающий подарки, обандероленные Пачки долларов из мешка. ФСБ. Как тебя звать, русский? Спросил Басаев. Ты ведь помнишь меня? Помнишь перевал? Ответить русист не успел. В комнату заскочил бочонок. — Бегите, БТР! Русисты идут! Басаев осмотрелся. Бежать сейчас. Глупость настигнут. Кто бежит? того догонят. Быстро! Берите рабов из-за мной! Русисты ушли. Это были солдаты. Они просто хотели есть, и того, что дала им Малика, было вполне достаточно, чтобы они ничего не обыскивали и ушли. Еще 10 лет назад бывшая великая держава теперь не могла даже накормить досыта тех, кто проливал за нее свою кровь, кто шел в ад грозненских улиц и умирал, но не отступал. Когда русисты ушли, Басаев распорядился принести видеокамеру и фотоаппарат. Выгнал из подвала всех лишних, меньше знаешь, дольше живешь. Сказал несколько слов своим людям. Русисту, которого узнал Басаев, дали поэм с полным магазином. Адам встал сзади, прицелившись в русиста из Стечкина. — Хочешь жить, русский? — недобро улыбаясь, спросил Шамиль Басаев. — Тогда убей. Они все равно не жильцы. Мы не сможем взять их с собой. Да, они и не нужны. Э, -э" возмутился Хохол, — такого базара не было. Мы так не договаривались. Это наши пленные, а, -а ну, договорить хохол не успел. Ваха скосил его и еще одного хохла, который был в подвале очередью из бесшумного автомата. «Иди, кончи остальных!» — распорядился Басаев. Хохлы были не нужны. Более того, они были опасны. Любой из них может попасть в руки федералов и рассказать по доброй воле или под пытками о том, что произошло здесь, в Грозненском подвале. И тогда всплывет вопрос и о нападении на спецмашины, принадлежащие ФСБ, и прорусского, которого завербовали чеченцы. А Басаеву он был нужен, этот русский, чтобы он был живым и сидел на таком крючке, с которого уже не соскочить, потому что русский этот был выходом на самый верх. Басаев это понял еще с Абхазией. Дудаев имел дело с хозяевами этого русского, а он будет иметь дело с ним. Не всегда, чтобы решить какой-то вопрос, нужно говорить с хозяевами. Иногда и последний раб бывает полезен. Ваха полез наверх по ступенькам. «Адам, иди, подстрахуй его!» — распорядился Басаев. — Но ведь в подвале никого не останется. — Останусь я. Адам посмотрел на русиста, на пистолет в его руке. Басаев достал из кобуры Стечкин, и Адам пошел наверх, потому что знал. Прояви неповиновение, и этот Стечкин выстрелит в него. — Ну, русист! «Видишь, как много я сделал для себя добра! Отплати мне тем же!» Русист посмотрел на Басаева, потом на тех, кто был связан и лежал перед ним. Это были водители и еще три опера. Просто ФСБшные опера, наспех собранные со всей России и командированные сюда. И русист. Начал стрелять. Дорога на Аргун. Блокпост. День спустя. «Э, гляньте, товарищ капитан!» Капитан, услышавший крик, смачно зевнул и полез из десанта БМП разбираться. Это был блокпост на одной из ключевых дорог Чечни. Раньше тут был пост ГАИ, так называемый «Стакан». Потом тут проходили войска и, конечно же, с дуру пальнули по этому блокпосту. А может, тут гранатометчик сидел, хотя надо быть форменным идиотом, чтобы сесть здесь в засаду с гранатометом. Путей отхода нет никаких, считай, голое поле. Потом пришли они, многомудрое командование ткнуло карандашом в карту и распорядилось поставить здесь блокпост. БТР, БМП, пара десятков солдат, вот и все. Первым делом они разгребли развалины и сделали что-то вроде копаниров, куда загнали машины, что БТР, что БМП. Если попадет заряд гранатомета, они как факел вспыхивают, а тут хоть какая-то защита. Потом отрыли окопчики, заминировали подходы. Опасность представляли коровники, мрачные, пустые глазницы окон. До них было метров четыреста, для СВД аккурат дистанция. Полазили там, заминировали все, что можно. Заодно нашли в одном месте кучу старых полузгнивших мешков. Их разорвали и сделали что-то вроде маскировочных сетей. Как раз против снайперов. Выставили АГС, оборудовали посты, питались с проходящих конвоев. Их просто поставили сюда. И забыли. Слава Богу, в России народ быстро организуется и помогает друг другу. Пару коробок со сгущим, пару коробок с тушняком. Жалко ли? Вот так тут и стояли последние солдаты империи, тех, что смогли собрать и бросить сюда фактически на убой. Что там, Свиридов? Опять собака? Да не, мужик бежит. Чего? Капитан принял бинокль, посмотрел со стороны лесополосы, которая была чуть ли не в километре от них. Бежал мужик. На нем была военная форма, и в руках не было оружия. Но это ничего не значило. У дудаевцев была такая же военная форма а пару гранат в карман можно запросто положить. Тогда про пояса шахидов еще не знали, но подпускать этого мужика к блоку не собирались, тем более что он бежал прямо на минное поле, спотыкался, но снова поднимался и бежал. — Чего вы-то Внимание! Цель! — Снайперам готовность! Огонь по команде! Капитан трахнул прикладом автомата по броне-бронетранспортера. «Э, — Эй, Бурак, задох, что ли, там? — Никак нет, товарищ капитан, — донеслось из люка. — Сейчас твою коробочку, как есть, из гроников спалят. Ты уже в раю, а задница все еще дымится. Цель на три часа, дистанция пятьсот, сокращается. Огонь по моей команде, есть. Башенка бронетранспортера пришла в движение, с парка пулеметов, ПКТ и могучий крупнокалиберный КПВТ уставились раструбами в сторону леса полосы. я, таш, капитан! Ну-ка, давай, предупредительный! «Не зацепи только!» «Есть!» Гулка бахнула СВД. Под ногами подозрительного мужика встал фонтан земли. Мужик пробежал еще пару шагов и встал. «Что за мудак?» А в следующую секунду откуда-то из леса ударила пулеметная очередь. Хорошо ударила. С километра дистанции первой же очередью пост накрыла и все посыпались с брони, а кто-то застонал раненый. «Лес! Они в лесу!» Крупнокалиберный пулемет «Огонь!» Бурак догадался и без команды оглушительно бабахнул КПВТ, потом еще раз... Экипаж машины боевой, боевой машины пехоты, бросив котелки, пригибаясь, бросился к машине. На дороге метрах в ста от них резко ушла в сторону БРДМ, ведущая колонну. Ее пулеметная башенка повернулась, выискивая цели. «Чурила!» — закричал капитан, перекрикивая баз КПВТ. Проходы, помнишь? Так точно. Близнюк, Чурила, за мной. Пулеметом огонь на прикрытие. Перегибаясь с автоматами на изготовку, они сыпались в грязную, вонючую придорожную канаву. Туалета не было. Ходили сюда. И накопилось уже столько, что если бы какой-то дух попробовал по ней подобраться к блоку, Его бы в плен никто брать не согласился. Над головой свистели пули, били и по коробнику, и по перелеску. Ответного огня не было. «Веди!» Чурила их штатный сапер. Встал первым, повел группу по одному ему известному маршруту, отмеченному условными знаками, а частично просто находящемуся в голове у сапера. Чуть в сторону, попадешь на картошку, а то и на поминалку. И поминай, как звали. Здесь нужно пояснить. Картошка — граната без чеки, прикопанная в земле так, что наступи, и рычаг освободится, граната взорвется. Поминалка Мина ПМН, Малозаметно наступил и лишился ступни. Автору смешно, когда кто-то говорит о запрещении противопехотных мин. Запретят, солдаты будут растяжки и картошки ставить, потому что на войне не до договоров. Пришли! Пригибаясь, они добежали до мужика. Он лежал как раз недалеко от коровника. Близнюк плюхнулся прямо в грязь, направив автомат в сторону коровника, готовый прикрыть их огнем. Капитан и Чурило подбежали к человеку. Тот тяжело дышал на губах кровь. — Куда тебя? Куда тебя? Человек не отвечал. Шок. Капитан ширнул его промедолом. Потом начал осматривать. Нашел дыру в спине. Зацепил все-таки пулеметчик. Как смог, замотал ее. «Давай плащ палатку! Понесли его!» Колонна дошла до них, до блокпоста, и остановилась. БТР и БРДМ прикрыли пост, направив пулеметы в сторону перелеска. Несколько рук приняли плащ-палатку с раненым, еле дошли. Чудовищная чеченская зимняя грязь, она по консистенции как пластилин, и отскребать ее получается только что ножом. Километр по такому полю и на сапогах налипает несколько килограммов такой грязи. Пропустите! Я врач! Пропустите! Люди расступились. Врач присел у раненого, наскоро осмотрел его. — Промедол давали? — Давали. — Один тюбик вколол. — Давайте его в машину. — Довезем? — Довезем. В рубашки родился мужик. Чуть в сторону, либо легкая, либо почка, либо позвоночник. А так еще на свадьбе его попляшем. Давайте, взяли и понесли. Осторожнее. Через несколько дней капитана вызвали в Ханкалу. Заместитель командующего группировкой, тогда еще не такой знаменитый генерал Шаманов, приколол на грудь капитана поразительно быстро не без вмешательства больших людей из Москвы, из ФСБ, орден мужества за спасение жизни, совершившего побег из чеченского плена капитана госбезопасности Ильи Петровича Проносова. Сам Илья Петрович в это время уже летел в военный госпиталь в Москву на медицинском самолете. Поправляться внедрение состоялось.